смеялся в кабинете, улыбка его неприятная и как бы искусственная. Затем он почесал затылок, огляделся. Я записал новое отчетливо произнесенное слово: буржуи. Ругался, руганье-то методическое, беспрерывное.